Глава пятнадцатая. БМПТ в родной стихии. Рев сотен и сотен моторов, скрежет стальных траков гусениц, слитный набат тысяч шагов, гул, идущий с неба. Началось. Наступление на столицу Китая началось. С востока захваченного аэропорта Пекин-столичной Наступали десантные соединения при непосредственной огневой поддержке боевых машин десанта, противотанковых орудий из прут бронетранспортеров и самоходных 122-мм гаубиц Вена и Нона. В городе, благодаря возможности стрельбы с большими углами возвышения, эти самоходные артиллерийские установки, так же как и БМД-4М и БМД-3, обладали особой боевой ценностью. К тому же Ноны и Вены были всеядны. Они могли стрелять как нашим, так и натовским боекомплектам. Хотя в этом плане ситуация упрощалась тем, что на вооружении китайской армии состояли фактически копии советских и российских систем вооружений. С запада также наступали десантники и мотострелки, но поддержка у них была куда солиднее. Тяжелые танки прорыва Т-100, основные боевые танки Т-90, бронетранспортеры БМП-4, самоходные 152-мм гаубицы М-100С и двуствольные махины Калиция СВ. Такая прорва бронетехники в городе – это слон в посудной лавке. Печальные уроки штурма Грозного декабрьской ночью 1995 года въелись намертво в сознание уже нескольких поколений русских офицеров но без использования бронетехники силами одних только штурмовых групп спецназа такой огромный мегаполис было не взять. Да к тому же воюют не спецназ, а пехота, мотострелки, а ей как раз и нужна защита брони и огневая поддержка. Как ни были эффективны боевые машины пехоты в уличных боях за счет своей подвижности и огневой мощи, На улицах китайской столицы на них было нацелено слишком много противотанковых средств. Переносные самонаводящиеся ракеты, реактивные гранатометы и огнеметы. Бронетехнику подстерегали расчеты противотанковых орудий ствольной артиллерии и китайские истребители танков. А кроме того, китайцы в системе обороны Пекина применили и, казалось бы, невозможные с точки зрения тактические решения – На главных улицах и площадях были вкопаны или просто замаскированы сверхтяжелые огненные драконы. Кунь-Лун представлял собой подобие гигантского карьерного экскаватора на огромных гусеницах, закованного в непробиваемую броню. Он ощетинился стволами крупнокалиберных орудий и пусковыми трубами ракетных комплексов. Вес мобильной бронированной крепости – 150 тонн. Главный калибр 240 миллиметровая гаубица в бронированной рубке. Дополнительно к ней впереди монстрообразной машины тотального разрушения находилась башня от самого совершенного китайского танка ТИП-99G, а в ней – миллиметровое орудие и спаренный крупнокалиберный пулемет. На крыше башни была смонтирована дистанционно управляемая зенитная турель и противотанковый ракетный комплекс. Зенитное прикрытие бронированного супермонстра монстра осуществляло вторая размещенная на корме машины башня установки «Люйдун-2000» с 30-мм семиствольной пушкой. По бокам располагались четыре пусковые установки ракет «Зенвэй-2» малой дальности, китайские копии советских «Игл». На корме широкой и мощной броневой рубки главного калибра располагалась пулеметная башенка со спарином ДШК, дополнительное зенитное прикрытие. К этому следовало прибавить еще автоматические гранатометы и пулеметы в турелях для защиты от вражеской пехоты. На ближней дистанции, на которой проходило большинство уличных боев, мощь Кунлуна была просто ужасающей. Установленная в неподвижной броневой рубке 240 миллиметровая гаубица одним выстрелом своего осколочно-фугасного снаряда могла снести многоэтажный дом, а два-три залпа могли снести в щебенку даже небоскреб. А в бетонных джунглях мегаполиса даже такая махина маскировалась весьма надежно, и обнаружить ее было не так уж и просто. Так что во главе штурмовых колонн все же шли тяжелые танки прорыва Т-100, но с навесным оборудованием. Война внесла свои коррективы. Тяжелый танк прорыва, 65 тонн брони и смертоносного металла, приплюснутый обтекаемый бронекорпус на широких гусеницах, наверху – башни дистанционного огневого модуля с новейшей экспериментальной 140 миллиметровой гладкоствольной пушкой-пусковой установкой. Дополнительное вооружение составлял спаренный с орудием 127 миллиметровый крупнокалиберный пулемет «Корт», По бокам корпуса в специальных отсеках были установлены пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм и 30 миллиметровый автоматический гранатомет АГС-30Д. Экипаж из трех человек помещался в высокозащищенном боевом отделении. Если БМПТ была создана с использованием броневой защищенности танка, то новый танк Т-100 проектировался с использованием концепции защиты боевой машины поддержки танков. Экипаж находился полностью в боевом отсеке. Массивная башня с вооружением и комплектом была необитаема, что снижало опасность для танкистов в случае детонации снарядов. Броня была комбинированной, многослойной с применением модулей активной защиты. Установлен и КАЗ «Арена-Э», уничтожавший снаряды и управляемые ракеты противника на подлете. Наверху основной башни располагался еще и дистанционный модуль с зенитным пулеметом «Корт», имевшим почти круговой обстрел, причем не только по воздушным, но и по наземным целям. По бокам башни на корпусе монтировались дымовые гранатометы для отстрела противолазерных аэрозольных облаков. Впереди танка располагался еще и выдвижной бульдозерный нож – Ведь Т-100 предстояло прорываться сквозь железобетонные завалы и баррикады пекинских кварталов. На некоторых боевых машинах бульдозерные ножи были заменены тяжелыми минными тралами или модулями инженерного разграждения с мощными лапами гидравлических манипуляторов. Русский Т-100 мог успешно бороться с существующими и перспективными китайскими танками, САУ и другой бронетехникой, и даже с огненными драконами с высокой эффективностью уничтожать вражеские бетонные доты и другие укрытия, противодействовать пехоте и авиации. Для прорыва этот танк подходил идеально. Но все же в тесноте улиц даже такие мощные танки были уязвимыми. И именно поэтому впереди основной массы техники шли боевые машины поддержки танков. И всегда на острие атаки были гвардейские БМБТ полка «Хозяин тайги», гвардии полковника Олега Дёмина. Это были не танки, а боевые единицы, которым не было равных во всем мире. БМПТ-1, созданная на базе танка Т-90 «Владимир», была в полтора раза более защищенной, чем ее прототип. И неудивительно, ведь уникальной боевой машине приходилось иметь дело с самыми опасными, танкоопасными целями. Вооружение было тоже подстать две скорострельные 30 миллиметровые пушки 2А-42, две сдвоенные пусковые установки противотанкового ракетного управляемого комплекса «Атака ТМ-2» с лазерным наведением, спаренный пулемет ПК-ТМ. Все это в необитаемой башне-модуле, да еще и два автоматических гранатомета по бокам в надгусеничных полках. Все это было создано творческим и инженерным гением конструкторов и рабочих Уральского производственного объединения «Урал-Трансмаш». Но если вы думаете, что нет машины более мощной и надежной, чем БМПТ-1, то ошибаетесь. Боевая машина поддержки танков БМПТ-2 обладала еще большей огневой мощью. Вместо двух сдвоенных контейнеров по бокам огневого модуля были установлены уже по три пусковые установки. А в самой башне одна из 30-мм пушек была заменена 100-мм орудием 2А70. Оно могло стрелять различными боеприпасами – бронебойными, осколочно-фугасными и даже управляемыми противотанковыми ракетами. Огневая мощь и тактическая гибкость применения такой ударной бронированной машины возрастала многократно. К тому же на башне модуля устанавливалась дополнительно и дистанционно управляемая турель с крупнокалиберным пулеметом «Корт» автоматические гранатометы в надгусеничных полках были сохранены, но теперь благодаря новой автоматике ими мог управлять и один стрелок гранатометчик кроме того автоматические гранатометы благодаря новым боеприпасам приобрели еще одно пренеприятнейшее для противника свойство. они стреляли специальными термобарическими гранатами выжигавшими все на своем пути окраины пекина изобиловали из узкими улочками и переулками идеальным местом для засад гранатометчиков или даже ополченцев с зажигательными бутылками и связками ручных гранат. Кроме того, китайцы в огромном количестве использовали колесные и гусеничные истребители танков. На открытой местности у этих боевых машин с их легкой противосколочной и противопульной броней шансов против русских бронированных монстров не было никаких. А вот в городе, при стрельбе в упор из засады, китайские истребители танков. Теперь у всей смертоносной китайской машинерии появился грозный противник. «Механик-водитель на перекрестке поворот направо», — приказал гвардии полковник Демин на секунду, отрываясь от окуляров панорамного прицела и бросая взгляд на экран боевого компьютера с планом города. Скрежетнув траками, головная БМПТ-2К свернула в указанном направлении. Вслед за ней шла еще одна «двойка» и БМПТ-1 с двумя 30 миллиметровыми скорострельными пушками и четырьмя противотанковыми ракетами по бокам башни. Взвод БМПТ прикрывал колонну танков и боевых машин пехоты, которая должна была развернуться по всей ширине проспекта и атаковать линии китайских баррикад. Штурмовой группе была придана пара тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино», и три двуствольные самоходные гаубицы «Коалиция СВ». Впереди боевых машин поддержки танков медленно продвигались саперная машина БМР-3М и инженерная машина разграждения ИМР-2. Они обе были защищены блоками активной брони и противоаккумулятивными экранами. Особенно боевая машина разминирования с массивным и тяжелым навесным противоминным тралом. Это оказалось явно не лишним, поскольку, пройдя несколько метров вперёд по развороченному дорожному покрытию, БМР-3М попала на настоящее минное поле. Впереди машины под массивным противоминным тралом встали чёрные фонтаны взрывов. Олег Дёмин выматерился сквозь зубы, плотнее приникнув к окулярам электронно-оптического командирского прицела. Поднятая завеса земли, пыли, бетонных обломков и дыма лишила экипажа БМПТ обзора а инфракрасная аппаратура была совершенно бесполезна из-за тепловых засветок от многочисленных пожаров. Там впереди за этой завесой прятался враг, но точное местонахождение до его первых выстрелов определить в принципе не получалось. Чутье подсказало Олегу Демину верное решение, и он приказал механику-водителю свернуть в бок под чудом уцелевшую каменную арку. Только они остановились, как командирская БМПТ-2К содрогнулась от близкого взрыва. Предчувствие не подвело опытного офицера. И тут же гвардии полковник Демин выдал целеуказание наводчику-оператору. — Миша! Из развалин садит! лево тридцать! Бога душу мать! — Целеуказание принял! — азартно выкрикнул наводчик гвардии старший сержант Михаил Воронов. — Осколочно-фугасным! 100 миллиметровым Огонь! Выстрел! Боеприпас к миллиметровой нарезной пушке пусковой установки «ЗОВ-17» со сколочно фугасным снарядом «ЗОВ-32» рванул качественно, а вслед за ним и еще два. «Попал!» — а хрен его знает командир. «Не видно низги!» «Тогда, механ, вперед! Гранатометчик! Обработай этот район из своих АГСов!» Боевая машина поддержки танков рванулась вперед, и как только она снова очутилась на проезжей части широкой улицы, Оператор гранатомётов влепил по подозрительным развалинам серии зажигательных зарядов из двух автоматических гранатомётов АГС-17Д, установленных в надгусеничных полках БМПТ. Синхронно пророкотали молотилки, развалины дальше по улице полыхнули ярким напалмовым огнём. Теперь можно было не сомневаться, выживших там нет. «Продолжаем движение», — распорядился по рации Олег Дёмин. Головная БМПТ-2К — Натружина, рыча дизелем и скрижища траками по битому бетону, проползла мимо развороченных инженерных машин. Боевая машина разминирования стояла, накренившись над гигантской воронкой. Вся активная броня с нее была сорвана, а родная бронесталь закопчена и оплавлена. Впереди БМР-3М бесполезными лохмотями громоздился противоминный трал. Как бы то ни было, но свою главную задачу он выполнил, Уберег-таки экипаж от подрыва мощнейшего фугаса, заложенного под проезжей частью улицы. Оглушенных и контуженных саперов заберет идущий в хвосте штурмовой колонны медико-эвакуационный бронетранспортер. Гораздо меньше повезло инженерам-разградителям. Лежащая гусеницами вверх ИМР-2М напоминала развороченного робота-трансформера. Вывернутая под неестественным углом рука-манипулятор добавляла сходства. Пройдя еще несколько метров, штурмовая механизированная группа вновь остановилась. «Все. Дальше начинается очередной китайский узел обороны. Там все просто нашпиговано минами», — сообщил гвардии полковник Демин. «Вызываем сотки с противоминными тралами». Ждать пришлось недолго. За мощным танком прорыва с навешенным на нем массивным тралом штурмовая колонна пошла как по рельсам. Выстрелы 140 миллиметрового орудия тяжелого танка «Прорыва Т-100» просто сметали китайские баррикады и завалы. Тем более, что танкисты стреляли осколочно-фугасными снарядами повышенного могущества. БМПТ лишь подчищали местность от затаившихся китайских гранатометчиков и огнеметчиков. Но и тут нужно было быть внимательными. Китайцы били в упор, а часто и с верхних этажей высотных зданий. Но у БМПТ как первой, так и второй модели угол возвышения стволов был почти что 90 градусов. И поэтому верхние этажи домов попросту сметались ураганным огнем скорострельных 30 миллиметровых пушек. Несколько реже грохали разрывы 100 миллиметровых бронебойных и осколочно-фугасных снарядов. Китайцы, впрочем, отвечали таким же яростным огнем. Спасала только феноменальная живучесть боевых машин поддержки танков, спроектированных и построенных специально для боев в городе. В бою от многочисленных ударов и сотрясений электронно-оптические прицелы начинали привирать, выдавая не совсем точные координаты цели. Но и в этом случае гвардия-полковник Олег Демин не растерялся. Опытный боевой офицер поступил старым проверенным способом, известным еще со времен Великой Отечественной войны. Он вначале давал короткую пристрелочную очередь из пулемета в сторону цели, а потом уже бил из всего вооружения. Штурмовая механизированная группа продвигалась все глубже по улицам китайской столицы. — Товарищ гвардия-полковник, вас 17 вызывает по 4 каналу, — сообщил наводчик Михаил Воронов. В экипаже командирской БМПТ он был еще и радистом. — Понял. — ответил Олег Демин и перещелкнул тумблер на щитке рации. — Прием! Прием! Это «Медведь-1». — Семнадцатый! Что там у тебя? — Семнадцатый на связи! — пробился далекий голос сквозь хрипы, шипения и завывание в радиоэфире. — Помоги! Китайцы из небоскреба садят из скорострелок Пехота головы поднять не может! Зажали нас! Прием! — Понял, выдвигаемся! А коробочки ваши где? Прием! — Пожгли наши коробочки! Прием! — Гвардия полковник Олег Демин приник к окулярам электронно-оптического командирского прицела. Дым и пыль немного рассеялись, позволяя разглядеть хоть что-нибудь. Ага, так и есть. Справа с сверхотуры небоскреба ударили, сверкнули вспышки выстрелов. Оттуда била двуствольная 25 миллиметровая зенитная пушка ТИП-87 при поддержке нескольких пулеметов. Медведь-3. Справа по азимуту 40 из небоскреба стреляют. «Этажа примерно с пятнадцатого», — обратился он к командиру БМПТ-1 гвардии лейтенанту Олегу Нечаеву. «Сможешь их достать из своих тридцати миллиметровок?» «Так точно, командир. Работаю!» БМПТ-1 гвардии лейтенанта выскочила на небольшой холм железобетонных обломков. Необитаемая башня-модуль плавно развернулась на указанный азимут. Спаренные стволы пушек приняли заданный угол возвышения. Олег Демин довольно хмыкнул, увидев, как вначале к цели понеслась очередь трассирующих пуль, испаренного с пушками пулемета ПКТМ. Да, цель указания в этом бедламе будет не лишним. Затем сверкнули вспышки трассирующей пушечной очереди, оттененные серо-черными клубами дыма и пыли. Снаряды нашли свою цель. Примерно посередине небоскреба алмазными брызгами разлетелись огромные стеклопанели. Еще одна очередь прошлась этажом ниже, при этом бронебойные снаряды с легкостью дырявили перекрытие и поражали снизу стрелков, засевших этажом выше. После второй очереди высотная огневая точка противника в небоскребе была подавлена. Но вот смертельная угроза нависла над боевой машиной поддержки танков отчаянного гвардии лейтенанта. Из подвала полуразрушенного здания к ней кинулись десятка-полтора китайцев с гранатными связками в руках. Несколько человек тащило тяжелые канистры с промасленными тряпками в горловинах. Еще с десяток ополченцев Миньбин прикрывали их шквальным огнем из автоматов и ручных пулеметов. Считанные метры отделяли экипаж БМПТ-1 от гибели. Китайцы забросали бы ее гранатами и подожгли бы. Никакая комбинированная бронезащита уже не спасла бы. Но тут уже не дремал экипаж командирской БМПТ-2К. — Гранатометчик! По пехоте огонь! — скомандовал гвардии полковник Олег Демин, одновременно разворачивая дистанционно управляемую турель на необитаемой башне модуля. Крупнокалиберный корт ударил первым. Рокочущий грохот почти утонул в какофонии взрывов, но на поражающий эффект 127 миллиметровых пуль это не повлияло. Во все стороны полетели ошметки тел. Оторванные руки, ноги, головы, кровавыми клочьями разлетались внутренности. Самоубийственная атака китайцев захлебнулась их же собственной кровью. А полсекунды спустя ударили огнеметные заряды автоматических гранатометов АГС-17Д, расположенные в надгусеничных полках боевой машины поддержки танков. Жареное живым не бывает. вихрь напалмового огня смел остатки китайских ополченцев, испепелил плоть и обуглил их кости. Когда улеглась свинцово-огненная буря, из развалин и подвалов стали подниматься русские пехотинцы. Бойцы были отлично экипированы и вооружены до зубов, причем оружие подбиралось специально для боев в городе. У многих были специальные снайперские винтовки ВСС «Винторез» и бесшумные штурмовые автоматы «АЭС ВАЛ» под 9 миллиметровый мощный патрон у других — автоматы Калашникова с подствольными гранатометами и оптическими или коллиматорными прицелами. В городском бою нужна была точность огня. Было также много и пулеметчиков с печенегами или старыми добрыми ПКМ. Практически каждый боец тащил на себе вдобавок еще и по паре тубусов «Мух» или «РШГ». Реактивная штурмовая граната «РШГ» снаряжается термобарическим боеприпасом, но все же отличается от реактивного пехотного огнемета РПО «Шмель» или РПО «М-Приз», и это позволяет вооружать РШГ обычные пехотные расчеты. Но были среди пехотинцев и огнеметчики. Все же, как бы ни были экипированы и вооружены пехотинцы, гвардии полковник Олег Демин в очередной раз подъявился мужеству и стойкости русского солдата – рядового пехотного Вани. Это они вытягивали на своих натруженных плечах всю тяжесть уличных боев. Многие из этих солдат воевали еще в Чечне или других горячих точках. Многие прошли ядерные пустыни Гоби, прорывая и зачищая подземные китайские укрепрайоны. И сейчас снова шли в атаку в этом развороченном железобетонном аду пекинских улиц. Олегу Демину было неуютно под многослойной броневой защитой боевой машины поддержки танков а каково же тогда было пехотинцем которые воевали защищенные лишь только каской и бронежилетом удивительно но гвардии полковник себя героем не причислял хотя его командирская бмпт 2к была постоянно на острие самых яростных атак что ж каждый делает выводы сообразно со своими моральными установками и ценностями а пехотинцы присоединились к штурмовой группе гвардии полковника демина Вместе они прорывались сквозь кольца почти непреодолимой обороны к центру Пекина. Очередной поворот на углу пекинского квартала стал для танкистов гвардии полковника Олега Демина и при неприятным поворотом событий в быстро меняющейся оперативной обстановке уличного боя. Первое, что увидел Олег Демин через свой панорамный прицел, это развороченный и обгоревший остов тяжелого танка прорыва Т-100. Массивная покатая башня-модуль со 140 миллиметровым орудием была отброшена на добрый десяток метров. Изорванные гусеницы стальными змеями свисали с направляющих катков. Пламя еще плясало в стальных внутренностях, пожирая тела трех танкистов. Вернее, то немногое, что осталось от плоти после прямого попадания бронебойно-фугасного 240 миллиметрового снаряда китайского огненного дракона. Другой русский танк прошел на полсотни метров дальше и также замер оплавленными и развороченными стальными руинами. Рядом замерла 152-мм самоходка Камста-С. Видимо, самоходчики пытались поразить огненного дракона прямой наводкой, но вместо этого погибли сами. В борту боевой рубки мст с зиял пролом. Видимо, с фланга ее атаковал тяжелый китайский истребитель танков ПТЗ-89. На ближней дистанции даже его нестабилизированная 120 миллиметровая пушка становилась смертельным орудием. — Назад! Отходим! Механик, назад! — прокричал Олег Демин, окончательно срывая голос. Командирская БМПТ-2К едва успела прокрутить гусеницы в обратном направлении, как перед ней взметнулся чудовищный фонтан огня, дыма и бетонных обломков. «Ну где же эта бронированная сука?» — выматерился сквозь зубы гвардии полковник Демин. Китайцы даже такую махину, как огненный дракон, сумели так замаскировать среди развалин домов, что и не сразу отыщешь. Правда, Олег Демин не шибко-то и заморачивался. «Пламя-1! Я Медведь-1! Прием!» — связался он с командиром самоходных огнеметных установок. «Пламя-1 на связи!» «Передаю координаты для залповой стрельбы!» По каналу телеметрии гвардии полковник единым цифровым пакетом передал все необходимое, чтобы стереть огненного дракона с лица земли. Данные получены, медведь, любуйся фейерверком. Что происходит, когда небоскреб подвергается массированному обстрелу объемно-детонирующими боезарядами? Сначала над высотным зданием из стекла и бетона вспухают беловатые облака высококалорийной аэрозольной огнесмеси потом по этим аэрозольным облакам проносятся вспышки детонации и распускаются страшные величественные огненные цветы тотального разрушения. Идеально гладкая зеркальная поверхность вдруг вспучивается из-за разности давления и идет блестящими волнами. Словно в замедленной киносъемке по поверхности на миллисекунду еще целого зеркального покрытия отражаются багряно-рыжие сполохи. А потом... Разом на всех этажах высотной башни из стекла и бетона вылетают, дробятся на мириады осколков зеркальные прозрачные стены. Бриллиантовый дождь сыпется с верхотуры в узкие каньоны улиц. А потом и вся величественная постройка рушится разом стремительным камнепадом бетонных блоков, стальных балок и перекрытий. Огненный шторм не утихал примерно минуты полторы, за которой окрестности приобрели вид разгромленный Александр Плац в Берлине 1945 года. Но в этом опаленном хаосе вдруг снова раздалось шевеление. Из-под развалин медленно выползал на белый свет, ставший серо-черным рот пыли, дыма и пепла, китайский тотально забронированный монстр. Снова жерло чудовищных орудий нацелились на русскую бронетехнику. «Всей броне в укрытие! Расходимся в разные стороны!» — скомандовал гвардии полковник Олег Демин. Стальные монстры резво расползлись в разные стороны, укрывшись за железобетонными завалами. И вовремя. Все же китайцы при всем их фанатизме были не такими отмороженными, чтобы стрелять тактическими ядерными боеприпасами в своей столице. Все же это не пустыня Гоби. Но и удар обычного фугасного снаряда повышенного могущества калибром 240 мм мало кого мог оставить равнодушным. Земля содрогнулась, как при локальном землетрясении. Во все стороны от эпицентра разошлась сверхзвуковая ударная волна и снопы увесистых осколков. В небо взметнулся, затмив тусклое сияние солнца, гигантский фонтан огня, дыма, каменных обломков и пыли. Гриб. Образовавшийся после этого мало уступал по размерам атомному. Не успевший укрыться до 100 отбросила на чудом уцелевшую после обстрела стену. 65-тонная махина разметала преграду, словно сложенную из детских кубиков. Там русский танк и застыл, накренившись. Экипаж, скорее всего, или погиб, или получил тяжелейшие контузии. Следующим на русскую бронетехнику обрушился зажигательный снаряд, начиненный напалмом. Он был менее эффективен, чем русские объемно-детонирующие боеприпасы, но все же море огня, которое поднялось после подрыва зажигательного боеприпаса, пожрало на своем пути все и вся. В перерывах между чудовищными залпами огненный дракон вел заградительный обстрел из 130 миллиметровой танковой пушки, установленной в плоской башне в передней части бронекорпуса. Фонтаны разрывов старательно перепахивали развалины в поисках замаскировавшихся русских бронеединиц. Только исключительным везением можно было объяснить тот факт, что, кроме того несчастного Т-100, больше никого из штурмовой группы не задело. «Вот же!» — выругался гвардии полковник Демин. «Сука! И не подберешься к нему!» «Я вызвал авиационную поддержку», — сообщил наводчик-оператор. суперграчи скоро будут». «К черту!» К тому времени нас всех перебьют. Так, слушай мою команду. Механик-водитель. Рвешь на полном газу к остаткам баррикады. И там разворачиваешься в лоб этому долбанному дракону. Наводчик-оператор. Сразу же доворачиваешь башню и бьешь по моей команде с самыми мощными нашими ракетами. Сразу двумя. Все ясно? Так точно. Поехали. Риск был огромным, и все это понимали. А в особенности гвардия-полковник Олег Демин. У них была только одна попытка, и если она не удастся, Огненный Дракон прямой наводкой размажет БМПТ-2К залпом главного 240 миллиметрового калибра. И никакая броня не спасет. Но с другой стороны, если сейчас три человека не пойдут на смертельный риск, то над всей штурмовой группой нависнет смертельная угроза. Огненный Дракон перебьет их по одиночке. Так что рисковать стоило. Перемалывая остальными траками гусениц мелкие обломки в пыль и щебень, БМПТ-2К рванулась вперед, навстречу своей судьбе и судьбе всего подразделения. Выскочив на секунду на холм из разбитых бетонных блоков и прочего строительного мусора, боевая машина резко развернулась влево. Позади нее взметнулся фонтан разрыва 130 миллиметрового снаряда. Точно стреляет гад! И сразу же БМПТ-2К нырнула в пролом в баррикаде, перегораживающей то, что совсем недавно было одной из пекинских улиц. БМПТ-2К замерла прямо перед огненным драконом. Смерть заглянула в глаза трем отважным русским танкистам из жерла 240 миллиметрового орудия главного калибра, поставленного на прямую наводку. Огромная стальная туша огненного дракона затмила всю панораму прицела. Гвардия-полковник Олег Демин одним легким движением навел светящееся перекрестие на самое уязвимое, если у такого монстра есть неуязвимые точки, место — под срез передней башни. «Вправо пятнадцать!» — на лице Олега Демина застыла маска яростного спокойствия. «Цель — кунь-лун!» — «Заземлить машину!» — «Отключить все лишние потребители!» «Сверхзвуковой самонаводящейся ракетой со спецзарядом — огонь! Получите, сволочи!» Наводчик-оператор моментально довернул необитаемую огневую башню-модуль. Прикрытые транспортно-пусковыми контейнерами сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака ТМ-2» уставились встречным взором против 240 миллиметрового жерла китайской боевой горы. Нажата пусковая кнопка. Все остальное происходит будто в замедленной киносъемке, хотя в реальности проносятся мгновение. Такое бывает, когда все чувства человека, его разум, максимально напряжены во имя одной, но очень важной цели. Отлетают передние и задние герметизирующие крышки на транспортно-пусковом контейнере. Сверхзвуковая управляемая бестия выпущена на свободу. На скорости в две звуковых 5 км дистанции до огненного дракона Русская ракета преодолевает за считанные секунды. Китайское бронированное чудовище пытается спастись, зенитно-пулеметные турели ведут шквальный заградительный огонь, отстреливаются дымовые гранаты. Но это просто смешно. Невозможно не попасть по такой здоровенной стальной туши. Последняя надежда китайцев на армированную металлокерамическую броню и тугоплавки сверхтвердой плиты из обедненного урана но и супер-броня не спасает дракона от неминуемой гибели. Он действительно становится огненным, разлетаясь во все стороны потоками пламени, раскаленными обломками и брызгами расплавленного металла. А потом на месте огненного дракона вспыхивает ярчайший огненный шар и лопается расходящимися концентрическими окружностями сверхзвуковых ударных волн. В небо, Взвивается зловещий клуб ярко-рыжего огня и черного дыма, похожий на ядерный гриб. Но как всего пара, пусть и самых совершенных ракет, может на что называется, в лед, уничтожить такую махину, да еще и вызвать локальный ядерный Армагеддон? А дело тут в уникальной боеголовке, том самом спецзаряде. Это было не атомное устройство, как думали некоторые. Все было проще и одновременно сложнее. Ракеты «Атака ТМ-2» несли совсем другую начинку – электрокинетический боезаряд. Дело в том, что электромагнитное поле высокой напряженности может разогнать снаряд до просто чудовищных скоростей в 10 и больше километров в секунду. Но для этого нужен источник энергии огромной мощности. Эта проблема как раз и стала камнем преткновения для создания электрокинетических так называемых рельсовых пушек или рельсотронов, но русские ученые подумали иначе. А если совместить в одном боеприпасе и пушку, и снаряд? Так и появилась на свет высокоскоростная проникающая электрокинетическая боеголовка. Устроена она очень просто. Это ствол, окруженный расположенными один за другим мощными концентрическими электромагнитами-соленоидами. Внутри ствола находится проникающий сверхскоростной бронебойный металлокерамический сердечник. Энергия на разгонные электромагниты-соленоиды подается с помощью ударно-волнового излучателя, УВИ, состоящего из магнитов, магнитопровода и взрывной сферы с монокристаллом иодидоцезия в центре. При приближении боеголовки к броне Кунь-Луна сработал лазерный неконтактный взрыватель. Активировался ударно-волновой излучатель. Его взрывная сфера, похожая на взрывную сферу атомной бомбы, синхронным подрывом порождает мощнейшую ударную волну, которая сжимает находящийся в центральной полости шара взрывчатки монокристалл и цезия Вследствие этого, меньше чем за одну миллиардную долю секунды возникает всплеск электромагнитного излучения мощностью до нескольких сотен тысяч мегаватт. Эта энергия почти мгновенно подается на разгонные электромагниты, которые и выстреливают сверхплотный металлокерамический сердечник весом всего 150 граммов со скоростью 11 километров в секунду. Вся электрокинетическая боеголовка весит не более 150 килограммов. Мощный всплеск электромагнитной активности мгновенно выводит из строя боевые компьютеры дракона цели. Но и других таких же чудовищ и бронированных монстров поменьше. Все электронные оптические прицелы, связь, навигация уничтожены биением мощных электромагнитных сил. Фонтанами бьют искры коротких замыканий, выгорают напрочь катушки индуктивности, дымятся электромоторы. Но это мелочи по сравнению с другим более страшным физическим явлением – скоростным разгоном в электромагнитном поле сверхплотного ударно проникающего бронебойного сердечника. 11 километров в секунду – это почти вторая космическая скорость. Разогнавшись до нее, можно покинуть сферу притяжения нашей планеты и отправиться, например, к Луне. А вот сверхплотный проникающий сердечник эскорбидов вольфрама на такой скорости творит с броней страшные вещи. Броневая сталь попросту лопается, коробится, она не может выдержать такого скоростного напора. В толстых листах обшивки кунь-луна возникают собственные ударные волны, которые рвут броню на раскаленные стальные лохмотья. А бронебойно-проникающий сердечник продолжает свое страшное путешествие. В своем сверхскоростном полете он достигает отсека экипажа «Огненного дракона». Массивная многослойная тугоплавкая броня для металлокерамического сердечника – не преграда. И, походя, прошив на вылет электронные блоки, он проделывает огромную дыру с обугленными краями в грудной клетке одного из китайцев экипажа огненного дракона. Но никому нет дела до этого несчастного потому что другие танкисты изранены обломками аппаратуры, которым летящие на огромной скорости бронебойно проникающий сердечник тоже придал довольно солидное ускорение. Осколки корпуса приборов, стекол приборов, полосуют лица, руки и открытые участки кожи. Одному из китайцев крошечный осколок стекла распарывает сонную артерию не хуже хирургического скальпеля. Несчастный падает на металлический пол, извиваясь в судорогах и захлебываясь потоками собственной крови. А сверхплотное ядро летит дальше, множено на своем пути хаос и смерть. Слетает с массивного поворотного основания, расколотая словно грецкий орех, носовая башня Кунь-Луна со 130 миллиметровой пушкой повышенной мощности. И вот металлокерамический сердечник из сверхплотного вольфрама достигает боеукладки 240 миллиметровой гаубицы. К счастью, китайцев в боекомплекте не оказывается ядерных снарядов только обычные осколочно-фугасные и зажигательные. Тем не менее, и этого оказывается достаточно. В стальном нутре кунь-луна заклокотало яростное пламя. Ударная волна вышибла могучим ударом все бронированные люки и турели, а потом огненные протуберанцы вырываются из всех щелей огненного дракона. На целую минуту слепящее яростное пламя затмевает все вокруг, жар от него нестерпимый. Могучее стальное тело дракона содрогается. Это продолжает рваться боекомплект титанических снарядов и другого боекомплекта. А ведь Кунь-Лун — это склад боеприпасов на гусеницах, целый арсенал. Наконец броневая рубка раскалывается, словно вулкан, извергая из себя сорванную с ЦАП в 240 миллиметровую гаубицу. Чудовищная сила взрыва выворачивает ее вместе с массивной бронемаской. Вырывает с мясом приводов наведения и элеваторов подачи боезапаса. Описав пологую дугу, раскаленный кусок металла с адским грохотом вырезается в развалины, разметывая попутно и их в щебенку. Экипаж командирской БМПТ-2К ликует. Страшный и непобедимый огненный дракон сам предан уничтожающему огню. Каждая БМПТ-2 несла в шести транспортно-пусковых контейнерах по бокам огневой башни модуля, кроме кумулятивных и термобарических ракет, еще и по паре сверхзвуковых атак ТМ-2 с электрогенетическими боеголовками. И теперь эти спецзаряды стали как нельзя кстати. — Перестраиваемся в боевой порядок! В атаку! — скомандовал Олег Демин. Бронированные машины выползали из укрытий и разворачивали орудийные башни в сторону противника. «Товарищ гвардии полковник», — обратился наводчик-оператор Михаил Воронов. «По командному радиоканалу срочный вызов. Переключи на меня». «Есть! Всем штурмовым группам! Я, Кедр, отбой атаки! Повторяю, отбой атаки! Прием! Как слышите меня?» «Понял Кедр, отходим! Всем медведям, отходим на исходные позиции!» Бронированные машины, прикрывая друг друга и держа на прицеле орудий и пулеметов окрестности, стали отходить теми путями, которые пробили себе во время штурма. Внезапно позади них земля вздыбилась фонтанами взрывов. Видимо, китайские службы радиоперехвата уже успели получить и дешифровать приказ об отходе. Также они успели и запеленговать, хотя и весьма приблизительно, место, с которого велся радиообмен. И теперь гаубичные батареи китайцев старательно перепахивали окрестности тяжелыми шестидюймовыми снарядами. «Вена, я Медведь Первый, прием!» «Слышу тебя, Медведь Первый! Обеспечь отсечный залп!» «Понял. Думаю, что в этом случае мы план даже перевыполним. Дерзайте, боги войны!» Русская легкая мобильная самоходка «Вена» была создана на шасси БМП-3 и оснащена 122 миллиметровой гаубицей-пушкой. При этом орудие может стрелять как нашими, так и зарубежными боеприпасами. Но самое главное, «Вена» была настоящим артиллерийским снайпером. Комплекс управления оружием был полностью компьютеризирован и включал в себя, помимо традиционных электронно-оптических и инфракрасных прицелов, систему высокоточного спутникового наведения. Управляемый 122 миллиметровый снаряд «Стрелок» мог поражать точечные высокозащищенные цели. При этом Вена активно маневрировала, так что поразить ее ответным контрбатарейным огнем было практически невозможно. Вот и сейчас массивные башни развернулись на заданный азимут, поползли вверх стволы орудий, занимая тщательно высчитанной умной электроникой угол возвышения. «Огонь!» Задранные вверх стволы извергают смертоносные убийственно-точные снаряды, а самоходки уже перематывают стальные ленты гусениц, меняя позиции. Умным снарядам не нужна предварительная пристрелка. Наводимые комбинированной инерциальной системой со спутниковой коррекцией, стрелки раскрывают на нисходящем участке траектории решетчатые лепестки аэродинамических рулей, таких же, как и на непревзойденной русской ракете класса «Воздух-воздух» РВВАЕ. Но коррекция траектории стрелка ведется еще и с помощью твердотопливных реактивных ускорителей. Они включаются в строгой последовательности, выводя стального посланца смерти точно в центр будущего радиуса поражения. И таких снарядов выпущено уже предостаточно, ведь вены в своем маневрировании все же находят время остановиться и извергнуть из стволов еще несколько порций смертоносного металла. И разметываются на обломки стационарные гаубичные батареи китайцев, а самоходки получают сокрушительный удар в крышу башни, там, где броня наиболее тонкая. И вот уже огневой напор китайских артиллеристов существенно ослабел. Вместо сплошной стены разрывов только отдельные фонтаны огня и дыма взметаются то и дело, и причем уже на приличном удалении. Но теперь на штурмовой отряд гвардии полковника Олега Дёмина обрушивается очередная напасть. Из клубов дыма и пыли, поднятых взрывами, появляется сразу три Йен Ло сверхтяжелых китайских атомных танка.